Глава третья. Громко, испуганно кудахтали куры. Возмущённо кричал петух. И где-то надсадно брехал пёс. Весь этот гвалт перекрывался вороновым карканьем. В открытое окно тянуло вечерний прохладцей. Аглая поднялась. Сила от отвратительного на вкус варива и правда прибавилась. Немного кружилась голова, но ноги ступали твёрдо. Да и руки не дрожали. Не покрывалось испаренное тело от малейшего усилия. Аглая прошла к окну. Зелёный дворик, за деревцами невысокий штакетник, деревянные домики под соломенными крышами, на изгороде тройка кур и петух, голосивший на всю округу. «Пустоголовы!» — беззлобно прокомментировала Аглая, переводя взгляд к калитке. К ней вела вытоптанная тропинка. Паре шагов от неё коричневый пёс с толстой цепью на пляшевые шее Он хрипло потявкивал, задрав голову в небо. Аглая проследила за поднятой мордой. Синее небо с лёгкой краснотой уходящего солнца разбавлялось кружащими силуэтами воронов. Их было много, очень много. Они сидели на верхушках далёких елей и на ближних штакетниках, на соломенных крышах. карр гулко злобно разносилось по округе. «Ау!» — затягивал унисон старый пёс. Тревожно хлопали крыльями взъерошенной куры, и только петух, тряс гребнем, семенил лапами по изгороди и голос его звонко разбавлял карканье. Он будто пытался разогнать воронья. Выворачивал голову, посматривал глазом вверх, настукивал шпорами. В ответ ему звонко разносилось пение другого поселкового петуха. И они вторили друг другу. И ещё один голос вплетался, совсем издалека. «Да куда там паре тройки петухов против такой стаи?» Воронье даже не смотрела в их сторону. «Карррр!» Аглая отступила от окна. «Жутко!» Не то собачье воя, не то от вороньего крика, а может, от всего разом. И мает на как-то. Помнится, у бабули в деревне хорошо было. Тепло от людей, от того, что из ближайшего леска травой и ягодой тянуло. Дождик летний, слепой, по сенцам. Краб-краб, оглай лежит на свежевыкошенном и смотрит в щели толстых балок, прикрывающих крышу амбара. А потом босиком по влажной траве до дома. Там уже бабуля крынку с молоком на стол поставила и хлеба свежего. Запах! Аглая проглотила слюну, бросила быстрый взгляд на стол. Краюха хлеба и кружка с варевом. От вида варева стало муторно. Она взяла краюху, жадно откусила, озираясь, нет ли ведра с водой. От еды её отвлёк стук к калитке. Аглая икнула, покосилась на неаппетитную кружку и всё же взяла. Нехорошо при хозяйке кать Сделала глоток. Цыкнула сама на себя. В кружке оказался компот. Не весь из каких ягод, в них Аглая никогда не разбиралась, не сладкий, но в меру кислый, смягчающий сухоту в горле. Именно с кружкой и куском хлеба в руке её застал входящий. Аглая икнула сильнее от неожиданности. И отчего решила, что Тала пришла? Мало ли кто может зайти, калитка-то поди даже не запирается. Обошедший при виде Аглая усмехнулся. Высокий, крепкий парень в чёрной косоворотке, подпоясный чёрным же плетёным ремнём. Чёрные штаны заправлены в высокие кожные сапоги. Пожалуй, вид его, учитывая события последних дней, навряд ли мог заставить Аглаю удивиться, но брови её всё же взметнулись вверх. Поверх рубахе лежала толстая чёрная коса, тянувшаяся почти до пояса. Глаза на слишком белом лице казались серыми воронками под тёмными дугами бровей. Аглая громко сглотнула вставший в горле последний глоток компота, отставила кружку, Хлеб так и остался в руке. «День добрый!» Она снова икнула. Вошедший нехорошо усмехнулся, оценивающе всматриваясь в девушку. «Слышал издалека прибыли?» Сказала, нездоровая и не сводя глаз. А те, то темнели, становясь чёрными, как угольки, то снова покрывались серой дымкой, пристально вглядываясь в оглае. Она растерянно кивнула и тут же разозлилась на себя. «Чего такого? Ну, сидит, а вернее стоит, ест, никого не трогает». «Вваливается этот». «Оно и видно», — сказал этот, хмуро. «У нас не принято девкам в ночных рубахах перед мужиком являться». «Девкам», — резанул слух. «У нас не принято без приглашения обваливаться», — смирила вошедшего пренебрежительным взглядом. «Принято у них здесь. Хм, пусть смотрят. Не голая, поди». А он смотрел нагло и цинично. «Хорошо», — кивнул. Аглая обдала жаром, да так, что щеки запылали. Подруга, пожалуй, лучше будет. Из жара бросила в озноб. А я вроде в невесты не набиваюсь, чтобы смотреть на устраивать. А ты, коли у вас не на девчат в нижней рыбахе смотреть, отвернулся бы? Он продолжал смотреть и лыбиться насмешливо. Я разве говорил, что смотреть не принято? Я сказал, что девица мне гоже в рубахе перед мужиком. А коли сама показывается, от чего же не смотреть? От возмущения затрясся желудок. Вон, пошёл. С чего это? Искренне удивился парень. — С того, что это не твоя хата, нечего здесь делать. — Ишь ты какая гонористая. Он облокотился о косяк. — А ежели моя хата тогда что? — Тогда... Тогда я пойду. Аглая уверенно направилась к двери. Он не сдвинулся с места. — В нижний одёжь пойдёшь? Аглая отчего-то с надеждой глянула на божницу. Лик на иконе смотрела укоризненно назидательно. — Чтоб те с громом провалиться, — подумала Аглая, переводя взгляд на непрошенного гостя. — И что? Мне здесь не жить и детей с вашими мужиками не крестить. Она сделала очередной, но уже не столь уверенный шаг. Нельзя, — сурово посмотрел гость, сложив руки на груди. Хмылка стянулась в тонкую полосу губ. Он сощурил глаза. Наглая отступила. Нехороший у него был взгляд. Тёмный. С таким в глухой чаще повстречаешься, там, пожалуй, и останешься, — подумала испуганно. Чего на входе встал? Провозгласила у голосом Талы, открывающаяся за его спиной дверь. Гость посторонился, но глаз с Аглая не сводил. Хозяйка вошла в избу, в руках таз, полотенце на локте. Поставила таз на стол, перевела дух и обернулась к парню. «Так и будешь стоять?» «Выйди, кувшин да узел в сенях. Принеси!» Закинула полотенце на плечо. Он скривился, косо глянул на Талу. «Не прислушка я тебе. Коли надо, так её и направь!» Кивнул на Аглаю и откинул косо назад. Взгляд так и сверлил. «Глава чуждых видеть хочет!» Поутру у себя ждать будет. Не прислушка, так и нечего здесь хвостом крутить. Передал? — уперла руки в бока И на выход. Нечего почем зря здесь отираться. Видишь, не в себе девонька, а ты и рад глазёнке почесать. Аглая, чувствуя поддержку, встряхнула головой, резко глянула в лицо обидчику. Он нехорошо усмехнулся. В тёмных глазах отразился отблеск заходящего солнца и тут же погас поглощённой тьмой, разраставшийся в глубине зрачков. «Давай, цель скинула руки Тала. Гость скользнул в дверь. Тала направилась следом и тут же вошла обратно с кувшином. И только тогда облегчённо выдохнула. Принёс неладный. Хуже вранья. Никогда доброго слова не скажет. Кто это? Аглая поежилась от вечернего сквозняка и воспоминания о взгляде гостя. странное чувство будто видела уже. Да только где она могла видеть его? Здешние края уж точно ей не знакомы. Аглая задумчиво смотрела в раскрытое окно. Гулко хлопнула калитка. Пёс проводил непрошного гостя гавканьем, петух прокричал, вытянув вслед шею и тряхнул гребнем. — Аглая? — она оглянулась. Тала указала ей на таз с водой, положила полотенце на скамью и с кармана выудила кусок коричневого мыла. — Тимир. Найдёнка. Глава его в детстве в дебрях восточных нашла. То ли родителям в тягость стал, то ли... — Ты голову ниже наклони. Тала смолкла, с тоской глядя в открытое окно и намыливая Аглая волосы. Пёс во дворе завыл. Тала начала плевать из кувшина. Вода стекала пенными ручейками. От травяного запаха мыла стало горько в носу. Аглая жмурила глаза, но их всё равно щипала. Тёмный он. Сила в нём, да не видовская. Видовской-то уж нету у нашинских. Всю гаяна и начисто А силушка вот вдруг объявилась. Уж и не ждали. Да только тёмная. В былое время отправился бы в обитель. Ведьмы провели бы ритуалы нужные. Стал бы наш Тимирка жрецом. А теперь жрёт его это изнутри. Щелица. Иногда так глянет, что душа готова вон выпростаться. Того и гляди, сила сама своё возьмёт. Неподчинённые. Как такой силой повелевать, да в какое русло направлять? Бывало, в давние времена не успевали в обитель носители и становились сумеречными, не справившись. Ни люди, ни жрецы. Ни мёртвые, ни живые. Так в то время знающие ещё были. Да и то без ведьм приходских не обходились. А тут мальчишка совсем один. — Ох, возьмёт чернь своё, а застонет в посёлок. силы тёмная в неподчинении. Вся округа содрогнётся, завоет в мучениях. Да только ненадолго. Соглядатые разнюхают. Не сдоброватите миру. — Так, может, и лучше, чтобы его вот того. Ну, если опасен. Аглая запрокинула голову, кутая в полотенце, вытерла ладонью мокрое лицо. Тала посмотрела на неё вопрошающе. Отошла к рукомойнику, вытерла ручки орушник. — Холода сколько в словах твоих. «Никак обидел кто? Мужчина?» Аглая не ответила. Тала нахмурилась, указала на узелок. «Здесь одёжа твоя, перекинься». Аглая была уверена, что одёжа — то самое чёрное в пол полплатья. Взяла куль, размотала, не ошиблась, наскоро переоделась. Тала ушла на улицу, вылила воду и накрыла на стол. После еды милости кивнула «Пошла бы прогуляться, ишь вся серая стала». У двери висело круглое зеркало. Аглая глянула на отражение. Лицо худое, впавшие от жара и болезни щёки, да так, что скулы выпирают. Зелень в глазах поблекла, став больше похожей на муть болотную. Аглайо уж передёрнуло. Тёмные круги под глазами. «Иди, иди во двор. Воздух тебе нужен. Живого мира, почитая, пять дней не видела. Там у ворот подруга твоя вся изнемогла. Вам, небось, потолковать нужно?» аглая слышав про Нику, на ходу обула, стоявшая у порога кожаные сандалии, выскочила наружу. «Ника!» Подруга махнула рукой. «Алька!» Ника полезла обниматься. Шарахнулась в сторону, проходящая мимо женщину с ребёнком на руках. Тот от резкого шага загласил Ника кинула на них неприязненный взгляд и потянула оглаю прочь мимо низких исп по узкой улочке. Махнула стоящему открытых ворот пареньку. Вывела за околицу в поле и только здесь остановилась. «Смотри, Алька!» Зелёные, кое-где подёрнутые осенней желтизной травы, Тянулись почти до горизонта, где их проглатывали гигантские деревья. Вороны зло граяли ввысе. А Глая шарашина смотрелась. «Где мы, Ника?» «Хороший вопрос. Ответить некому. Поселковые шарахаются от меня, как от прокажённой. Девки креститься начинают. Мужики и те волками смотрят. Тётка, у которой в хате живу, лишнего слова не скажет. Вечером придёт только для того, чтобы еды принести, и тут же за дверь. Дикие. А говорят как? С вензелями и присказками». Аглая задумчиво села на пригорок. С посёлка тянула варевом, доносились крики детворы, лай собак. И всё перекрывало карканье вранья. Странная местность, и люди странные. Ника опустилась рядом, поднялась с земли соломинку, сунула в рот, пожевала и выплюнула. «Алька, мы не дома, не в нашем мире!» Аглая посмотрела на Нику недоверчиво. «Неужели сама не видишь? Ты звонить домой пыталась?» Аглая совсем не нравился разговор. Мика нервно усмехнулась. «Так я уже говорила, мой телефон в болоте покоится, а здешние жители про сотовую связь слыхом не слыхивали». «А мой, пока бежали, потерялся», — призналась Аглая. «Да если бы даже остался толку мало, ты вокруг посмотри, хоть один столб видишь, ни высоковольток куда ни глянь, непростых опор. За все дни ни одной машины в деревню не заезжала, затопорнокопытные в каждом дворе. А вчера вечером она задумчиво смотрелась вдаль». Алька, ты меня можешь за сумасшедшую считать? В посёлке четверо ворот, и все на ночь запираются. Не ходит здесь лёд по ночам. Тихо, как в гробу. Выйти за ворота после того, как солнце село, невозможно. Стоят, охраняют. Я уж было подумала, всяко бывает. Может, банды какие лихачат, места-то дикие? Помолчала. Не банды. Пока солнце не село, вышло за ворота. Думаю, окрестности огляжу. Может, где и на трассу выйду, или встречу кого. Позвонить попрошу. Шла Ника, не сворачивая, помня, что именно так и можно заблудиться. Шаг влево, шаг вправо, и закрутят завертят тропа узкая. Отошла вроде недалеко, да только оглянулась и посёлка не увидела, будто не было. Поле сорное, до да кусты ежевики дикой. Можжевельник испуганно трясёт ветками на ветру, где за подол колючками хватает. чего стало страшно? От того ли, что внезапно поняла, что потерялась, или от чувства одиночества? Также внезапно обрушившегося на неуёмную головушку развернулась и обратно направилась. а Сердце гулко стучит, да трепетно. Уж километр, все пять прошла. Выдохлась, но не видно ни высокого забора, ни ворот в бревенчатых. Тропа выворачивала, крутилась под ногами, забредала за кусты, хотя Ника точно помнила, что никуда не сворачивала. От страха завыла в голос. Никак заблудилась и заплутала девица красно. Ей даже оглядываться было страшно. Так жутко прозвучала невесть, откуда возникший хриплый дрожащий голосок. «Что это ты не отвечаешь, девица?» Елейный голос. Топает, ногами по земле чавкает, будто по болоту их тянет. «Не оглядываться, только не оглядываться!» Уперто твердила себе Ника и шла вперед с ужасом, понимая, что тропа уводит в лес. Тот самый, откуда саглаи вышли. Тот, где болото, твари черные иноходцы с гикающими наездниками. А позади хриплый не отстает. Ника его спиной чует. «Обернись, краса девица, я ничего, молодец!» Хихикает мерзостно, а по коже у некий мороз. а «В дом свой приведи, с родителями познакомь, я мужем хорошим буду». Ника остановилась у первого дерева. Куда далее? Вперёд, в чащу жуткую. Оглянуться ещё страшнее. Встретится нос к носу с хриплом и от чего-то твёрдо знает. Нельзя. А хриплый уж в спину дышит и чует Ника, как пальцы рук её касаются. Холодные, влажные. От ужаса у самой ладони вспотели. В жар кинула. Стоит и трясётся. Откуда внезапно вышел огромный чёрный волк, не заметила. Только остановился и щерится. Руки тут жатники отдёрнулись. Волк прижал уши и, не издав ни звука, прыгнул. Нервы не выдержали. Ника зажмурилась и завизжала. «Ты чего тут после захода шастаешь?» — сказали прямо в ухо, прерывая виск. Ника распахнула глаза. Перед ней стоял высокий крепкий парень. Ни волка, ни хриплого за спиной не было. Солнце уж давно зашло. Вокруг тьма. И забор бревенчатый. Вот он, рядом, в шаге от неё, высится тёмным ребристым плотном Ника кинулась на шею спасителю. Не рыдала, тряслась всем телом, не в состоянии успокоиться. Говорили тебе не выходить одной за ворота? Чего на ночь глядя попёрлась? Волок её спаситель к створкам. Рука крепко сжимала запястье. Нике было больно, но от пережитого страха она не могла сказать ни слова. И только когда парень впихнул её в калитку её дома, выдавила приглашённо. Спасибо. Он сверкнул тёмными глазами, на секунду отразившими блёклый свет луны, и совсем близко завыли соседские собаки. Протяжно и дико, будто восстала в них кровь древняя, волчья. Ника не могла сдвинуться с места, пока не пропал спаситель во тьме. Собаки ещё долго выли, а позже скулили, испуганно прижимаясь к косым будкам и сбиваясь под сене. «Странный», — подвела итог Ника, выдрала из земли соломинку и начала её жевать. Парень вроде, а коса по пояс. Чёрная? Ника кивнула. «Темир его зовут», — вздохнула Аглая. «Ты успела познакомиться?» «Пришлось». И безмолчали Смотрели на зелёные травы, в затухающую синего небо и прощающиеся с днём солнечные переливы, на воронов, кружащих над посёлком. Тоскливо и муторно, и враньё вроде не в небе играет, а в душе царапается, кричит сотней голосов. «Алька, тот хриплый. Я ведь уверена была, что не живой. Не знаю» кожей чувствовала. Если оглянусь, тут мне и конец. И по ночам они у ворот ходят. Я слышала, как зовут к себе. По именам. Стену когтями царапают. Ногами землю ворочают. Чавкают. И только рассвет свет скользнёт, пропадают. Я к сторожам ходила. Спрашивала. У виска крутят. Говорят, совсем на голову пришибленная. Но, мол, чего взять, считай? Полуживая пришла. Вот в уме и мутится. А я слышу их. Алька, я не сумасшедшая. Я голоса их от живых отличаю. Страшно. Ника нервно теребила в зубах соломинку. Вроде как и закончила рассказ, только побоялась сказать о том, как руки чернели, когда спаситель, крепко сжимая её запястья, тянул к воротам. Как в глазах потемнело и казалось, что вот сейчас вырвется из неё нечто злое, жуткое, и как оно тянулось по пальцам к спасителю, а едва коснулось, и тот задрожал. Лицо серое стало, когда в калитку втолкнул. Уходил, шатаясь. И видела Ника за спиной уходящего темира чёрную пелену тьмы, и скользящие тени, дымчатые по сторонам от Оттого и собаки выли чуяли. Оттого и ей не просто страшно, а жутко было. Да так, что сама готова была завыть. Да только в тот момент будто внутри что-то лопнуло и зашептало. «Выпусти. Не бойся, я с тобой». У Ники от голоса того волосы дыбом встали. А после она всю ночь сидела на кровати, поджав под себя ноги, дрожала и прислушивалась. Уснула лишь под утро. Зелёные травы чуть волновались на слабом ветру. Бледное задумчивое лицо Аглая было повернуто к лесу на горизонте. Глаза цепко всматривались вдаль, пытаясь увидеть хоть что-то знакомое. И не видели. «Может, мы умерли и попали в мир мертвых Ника ткнула в Аглаю соломинкой. «Ты чего?» — взвелась та. -то. «Чувствуешь? То-то и оно. Мёртвому ж, наверное, и боль нипочём». Аглая смотрела на ладонь. Крохотная красная точка от тычка. Потёрла. Больно. «Смотрю, вы, наконец, соизволили одеться?» — раздалось за спиной. Ника обернулась. Аглая вспыхнула, узнав голос подходящего к ним парня. Он остановился за её спиной. «Буду предельно вежлив. Доброго вечера. Однако до вас не только слова, но и приключившиеся не доходят». Последнее он адресовал Нике. Та побледнела. «Волки съедят?» Аглая не желала разговаривать, но от рассказанной Никой истории на теле выступили мурашки. «Если повезёт, то волки», — согласно кивнул неожиданный собеседник. «Только они к посёлку не пойдут. А вот кто пострашнее?» «Солнце садится!» Ника хотела добавить, что видела совсем рядом и волка, но не успела. «Здесь есть кто-то страшнее тебя?» Спросила, поднимаясь и к собеседнику Аглая, как раз чтобы увидеть, как насмешка на его лице меняется на гримасу неприязни. Ника покосилась на виднеющийся на горизонте лес. «А отстреливать не пытались?» Молодой человек нехотя перевёл на неё взгляд. «Не срабатывают против нежити пульки незаговорённые, а заговаривать в нынешние времена некому». «Перевелись ведьмы». Аглая послышался тихий звон в ушах. Успела заметить, как Ника совсем побледнела, дыхание стало редким, прерывистым. «Какие ведьмы!» Тихий шепот перешёл в хрип. «Все. Все перевелись. Вернее, перевели. И сжили уходящей властью». Без тени смешка ответил собеседник, и зрачки его стали темнеть. Ника схватила Аглаю за руку. муторно и нехорошо стало от взгляда Тимира. «Мы пойдём». «Вот так сразу». А мне казалось, некоторое время назад вы очень желали узнать о происходящем здесь. Кто-то даже не побоялся выйти за ворота в ночь. Ника глянула на Аглая. Бледность сошла с лица, заменившись желанием уйти, сбежать от неприятного собеседника. Я шарахаться от вас не стану. Он пристально смотрел на Нику. И от этого взгляда было не по себе не только Ники, но и Аглая. Она разозлилась уже не только за свой страх, но и за Нику, внезапно занервничавшую. Чего же так? Не боитесь нас? На бледном лице юноши растянулась тонкая улыбка презрения. «Я? Вас?» Казалось, он сейчас засмеётся. Не засмеялся. Улыбка сползла. Он протянул руку Нике. «Тимир, мы вроде забыли познакомиться». Ника снова покосилась на Аглаю. «Что ей ответить?» Аглаю он был неприятен. «Не бойтесь, я хороший». Тала так не думает. Осторожно шепнула Аглая. «Тала!» Тимир кивнул. «Тала умная, её нужно слушаться» а «Значит, мы пошли». Ника потянула Аглаю за рукав, но её руку тут же перехватил Тимир. Пальцы крепко вцепились в тонкое запястье. Ника охнула. «Мы не закончили». Аглаю хватило парня за другую руку. «Не смей». «Чего не сметь? Я пока ничего не сделал. А вот она сделала». потемневших глазах заплясали воронкой чёрные вороны. Они затягивали, увлекали. Враньё в небе поддерживало их криком. Аглая почудилось что всё вокруг стало заметно темнее Разом посеряло заходящее солнце, пожухли травы, и лицо Ники стало тёмным, безликим, будто жизнь оставила её. И только в глазах плескался ужас, словно видела она перед собой не тимира, а нечто страшное. «Сила тёмная, если своё возьмёт, будет в неподчинении. Застонет округа, завоет от муки. Да ненадолго. Соглядатые разнюхают. Не жилец ты тогда!» Звенящим шёпотом в ухо парня повторила оглая мрачное предзнаменование Талы. И сама содрогнулась, когда посмотрел на неё Тимир. Под потемневшими глазами залегли глубокие чёрные круги. Не было ни радужки, ни век, только чёрная глазницы на бледном лице. «Не то ты видишь. Её не от меня спасать нужно». Он не договорил. «Пусти!» Отчаянно зло прохрепело Аглая. Тьма из глаз Тимира метнулась наружу. Аглая крепче вцепилась в удерживающую Нику руку. Заломила пальцы. «Пусти!» Тьма остановилась, крутанулась воронкой. «Изыди!» Захолодев от ужаса, хрипом выдавила Аглая первое, что пришло в голову. Тьма замерла, посерела, отхлынула от лица Тимира мертвенная бледность. Вокруг Аглая снова заиграли краски. Окрасился багрянцем закат. Изумрудной зеленью поднялись вершины деревьев исполинов И только трава такая осталась, жухлой, словно выжгла её солнце досуха. Рука Тимира, державшая Нику, ослабла. Аглая рванула её в сторону. Тимир отшатнулся и безмолвно упал на колени. «Бежим!» — разнёсся голос, пришедший в себя Ники. Она схватила растерянную Аглаю за руку и потянула. Аглая рванула следом. Пробежала сотни шагов и остановилась. Оглянулась. Тимир продолжал стоять на коленях у поля. Его сотрясала крупная дрожь. «Стой, Ника!» та споткнулась от резкого вскрика. Глянула непонимающе. В расширенных зрачках ещё стояла то жуткое потустороннее, что видела она в темире «Только не говори, что собираешься ему помогать. Он же... он...» Ника задыхалась от ярости и страха. Тала сказала, нельзя, чтобы им сила овладела, потому что тёмная, всем плохо будет. «Ты не видишь, если есть в нём тёмная сила, то она им явно уже овладела!» Аглая нахмурилась. «Он всё же отпустил тебя?» «Повезло», — согласилась Ника и тут же покачала головой «Второго раза может не быть». Аглая была согласна с Никой, только... Не в её правилах бросать слабых. А Тимир сейчас был слабым. Аглая видела это, чувствовала на расстоянии. Она уверенно пошла к парню, остановилась за спиной. «Тим! Тимир!» Боязливо прикоснулась к дрожащим плечам. «Помоги мне!» Едва слышное бормотание. Аглая обошла его. Тимир с трудом приподнял голову. Лицо серое от напряжения. по лбу стекали капли пота. Он обнимал себя руками. Коса растрепалась. «Помоги!» «Даже не думай!» — перехватила её руку Ника. Аглая холодно отстранила её. «Я могла бы не думать, и там, у болота!» Ника закусила губу. Вместе они помогли темиру подняться. «Где твой дом?» — как можно громче спросила Аглая, превозмогая боль в горле. «Домой нельзя!» — прошептал он. «Там мать!» — «Изгонит!» Аглая воззрелась на парня. «Какая мать? Что значит «изгонит?» — Тала говорила. «Приёмная! Килла!» Он едва шепнул и повалился на руки Аглайи. ник успела подставить плечо. «К нам точно нельзя. Меня хозяйка и так не сильно любит». «Тала, она не выгонит», — кивнула Аглая на бесчувственное тело Тимира. «Здесь его нельзя бросать». Ника заглянула в лицо юношей и спросила. «Алька, куда мы с тобой попали?» Аглая пожала плечами. «Не знаю, но нужно как можно скорее отсюда выбираться».